не должны снабжать лечебным снадобьем от Лолы? Или на худой конец мазями и повязками? Задаю я резонный вопрос. Двои сочастников пожимают плечами. «Так это не наша вина даже», — вскидывает голову Джек Дэниелс. «Мази закупаются раз в неделю или около того. На этой неделе их запас подошел к концу раньше наших ожиданий. Вот и недобор. Впрочем, на такой случай у нас как раз заказано несколько карет, так что парни доставят к докторам быстро и оперативно». Я киваю на такой ответ, хотя мысленно делаю себе пометочку. Не все так гладко у этих парней, как они хотят мне показать. «Рудольф, подмени меня!» — скомандовал бригадира, на что упомянутый парень глубоко вздохнул и поднялся на ноги. «Так точно, капитан!» — хмыкнул он и, перекинув кирку на плечо, встал вместо старшего коллеги. Шуберт, он же бригадир, устало и кивнул и сел на ближайший булыжник не приминув открыть тыкву с компотом. Не королевский сидр, конечно, но небольшой баф к выносливости и силе дает. Да и не пьянил. Сплошная выгода во время тяжелой работы руками. «Ты бы поберег силы, а то ведь так недолог час и спину надорвешь», — вздохнул Шуберт. На что Рудольф, опустив кирку, громко фыркнул. Ха, «Поебалу каждые три смены кто получать будет? Ты, что ли?» — произнес парень. «Вот уж до утки. «Мне как бы деньги нужны, и желательно уже вчера». На что Шубер тихо усмехнулся и снова присосался к тыкве. «Все вы, молодежь, торопитесь. Все желаете ухватиться за хвост то ли удачи, то ли успеха», — покачал он головой. «Счастье-то не в этом». «Ха!» — снова прозвучал удар киркой. Рудольф вытер под солба. «Естественно, счастье не в ебалах. Но так и мне они нужны для чего-то более важного». «И для чего же?» — спросил Шуберт, закинув ногу на ногу. «Для своей девушки!» — ударил себя в грудь Рудольф, из-за чего мужчина не выдержал и тихо рассмеялся. «Я жениться хочу Ха -ха, молодежь!» «Вот увидишь, товарищ бригадир!» — не стал вслушиваться в ворчание коллеги молодой шахтер. «Найду рудную жилу!» «Или и вовсе мне выпадет изумруд какой-нибудь во время смены!» «И все! Ебалов хватит, чтобы сделать кольцо у ювелира и подарить моей Лидии!» Шуберт в ответ же согласно закивал, прям таки с отеческой улыбкой. «Это правильно, Шкет. Вот это по-нашему. Девочек своих надо любить и ценить», — признал он. «У тебя все еще впереди, Шкет. Тело молодое, уровень своей профессии ты качаешь быстро, пара месяцев упорного труда и прокачаешься до мастера. А там, глядишь, и сам в конце все возьмешь. Будешь ходить важный пузо вперед. А ты что думаешь делать, товарищ бригадир?» поинтересовался Рудольф, поправляя рабочие перчатки на своих ладонях. «А я что?» «Я ничего». «Меня и так все устраивает. Оплата сдельная, выполнил норму, а дальше копай, сколько душе будет угодно. Да и работа не пыльная, если вкачал достаточно выносливости. Знай себе, не высовывайся и живи тихо, мирно», — заявил Шуберт. Собственно, шахтеры в «Спарте» работали сейчас по двум схемам. Первая — это процентная плата. Когда «Спарта» забирала себе конкретную часть руды. Например, две трети или половину, а оставшийся материал выкупала у шахтеров по оговоренной цене. Вторая же это схема, которую ввели частники. Она состояла в том, чтобы установить конкретную норму за день, которую руководство заберет себе в банк. Все, что выше этой планки, ты заберешь себе. Именно обещание того, что после выполнения нормы вы будете работать только на себя, и привлекало к частникам достаточное количество рабочих, чтобы поднять шахту вплоть до третьего уровня. Даже премии обещали каждому за нахождение тех самых рудных жил и драгоценных камней. Однако все оказалось не так просто, как казалось на первый взгляд. Норма рассчитывалась каждый день, а потому в определенный момент она могла достичь настолько высокой отметки, что ты можешь проработать едва ли не сутки бесплатно. А некоторым приходится и того доплачивать за недостачу. Что Шуберт, что Рудольф еще умудрялись выполнять ежедневную норму и сверх нее — но вот некоторые шахтеры чуть ли не находились на грани, раз за разом не выполняя отведенную норму. А ведь руководством за регулярное невыполнение норм еще и штрафы прописаны, и всякие другие санкции. В общем, в среднем по больнице их предприятие ничем не уступало своим аналогам изврат. Но вот на деле все было далеко не радужно. И ведь они не могли даже толком уволиться с места работы поскольку контракт на работу заключался через систему и срок составлял половину месяца. Иными словами, везде задница. Ну и уходить толком никто не желал, поскольку всегда сохранялась возможность сорвать куш. Это сладкое ощущение азарта, повезет тебе сегодня или же нет. Ведь всего-то одна рудная жила, и честники наградят тебя сразу пятью-десятью ебалами. А это у го какие деньжища в современной спарте. А сколько это уровней, ух! И тут, с очередным ударом, Рудольф застыл восковым изваянием. Словно замороженный, он протянул руку в то место, где только что пришелся удар его кирки, и достал полноценный бриллиант. Перед глазами же застыло сообщение от системы. «Поздравляем! Вы добыли драгоценный камень?» «Да! У меня получилось!» Не смог сдержать эмоции шахтер и заорал, что есть мочи. «Эй, не кричи так, а не то!» Поднялся со своего места Шуберт, но было поздно. По всей шахте пронеслось оглушительное эхо, вслед за которым раздался треск породы. А уже в следующую секунду их бригаду завалило камнями. «Обвал! На нижнем уровне случился обвал! Все на выход!» — вопят игроки, выбегая из шахты. «Я ошарашенно смотрю на это действо, собственно, как и сами хозяева предприятия». Игроки валят нескончаемым потоком на поверхность, даже не смотря себе под ноги. Некоторые падают на землю, но их тут же подхватывают коллеги и оттаскивают вслед за собой. «Команда спасателей!» — машет кулаком Джимбим. Сразу же замечаю немногочисленную команду в белых рабочих куртках. Явно сделано это намеренно, чтобы даже в темноте различать фигуры игроков. Вот только вместо того, чтобы тут же сорваться внутрь, Спасатели замирают у входа в шахту и активно что-то обсуждают. «За мной!» – бросаю я приказ двум гвардейцам, которые сопровождают меня постоянно. «Лорд Шурик, это опасно! Вам нельзя приближаться к шахте! Спасатели все сделают сами!» Слова Джима Бима, а также его попытки остановить меня, я просто игнорирую, подходя к собравшимся игрокам. «Лезь туда, самоубийство!» «А что ты предлагаешь? Если оставить все как есть, то десятки парней помрут там к закату!» Будет лучше, если мы сдохнем вместе с ними. Шансов нет никаких. Только идиот полезет в раскрытый капкан. Нет, но нам следует подождать, пока порода не успокоится. И только тогда можно будет приступить к эвакуации, предлагает мужчина по виду самый авторитетный из них. Где конкретно случился обвал? Подойдя к спасателям, спрашиваю я. Лорд Чурик? Охотят от моего появления работяги? Я повторяю свой вопрос. Кто здесь старший? Отчитывайтесь, где произошел обвал. «Так это, на нижнем уровне?» — скрещивает руки на груди тот самый мужик. «Я старший, Аксель меня звать, только путь туда нам сейчас заказан». «Почему?» — интересуюсь я. «Наша работа может привести к повторному обвалу», — вздыхает тот. «Если бы мы могли укрепить потолки, то можно было бы попробовать, но вот лезть вот так, сломя голову...» «Значит, вам нужно удержать горную породу от обрушения, и вы сможете приступить к работе?» Киваю я своим мыслям. «Ага, всего-то». Если бы это было так просто, тогда вперед! Уже минут через 10 мы все оказываемся в заваленном туннеле. То ли моя тяжелая аура, которую я перестаю придерживать, то ли авторитет, но спасатели слушаются беспрекословно, идя за мной. Когда мы спускаемся вниз, то я направляю свою силу прямо к своду туннеля, придерживая его на случай нового обвала. Если что, моих сил хватит на то, чтобы безопасно выбраться наружу. «Черт, рухнуло несколько опор разом!» — бормочет один из шахтеров. «Нам тут копать и копать сутки напролет!» «У пострадавших нет этого времени?» — интересуюсь я. «Если туннель обвалится полностью, то кислорода им хватит в лучшем случае на сутки, а может и того меньше. В зависимости от мешка, в котором они очутились!» — вздыхает игрок. «Нам нужно больше игроков, а лучше вызвать помощь. Сами мы не справимся!» «О, можете не сомневаться!» «Помощь нам не потребуется», — усмехаюсь я, закатываю рукава рубашки. После чего мерно выдыхаю и направляю ладонь на обрушенный участок. Телекинез приходит в движение неохотно, медленно, но он подчиняет своей воле непослушную породу. Прямо на глазах ошарашенных шахтеров гора породы приходит в движение, чуть сдвигаясь в глубину и осыпаясь. Видя, что плотной пробки больше нет, спасательная команда кидается камням, принимаясь разбирать их и отбрасывать в сторону. «Я вижу их! Слава системе живые!» — кричит шахтер. От его крика очухиваются погребенные и неуверенным шагом идут в нашу сторону. Несколько игроков волочат ноги или держатся за ушибленные места. Некоторых и вовсе тащат на своей спине коллеги. Пыльные, грязные, напуганные, но живые. Недолго думая, их берут под руки непострадавшие товарищи и утаскивают на поверхность. Одного старика так и вовсе укладывают на носилки, булыжник тому сломал ногу. Спасатели в это же время не забывают установить дополнительные опоры, чтобы после нашего ухода тоннель снова не оказался завален. Аксель, стоявший рядом со мной и контролирующий ход эвакуации, тяжело вздыхает. «Эх, если бы у нас всегда при себе была ваша сила, лорд Шурик!» Опускает он голову. А что? Обвалы часто у вас случаются? Удивляюсь я. Я-то почему-то был уверен, что обрушение туннеля в шахте Мира Системы это случай из ряда вон выходящий. Не сказать, что каждый день, но случаются это да. Проводит по лесу ладонью Аксель. Пока что удавалось обойтись без смертельных исходов, но как долго нам еще будет сопутствовать белая полоса? Да, похоже, работа у вас рискованная. Качая головой. Она была бы более безопасной, не экономь начальство на всем подряд. Бурчит Аксель. Тревожный звоночек тихо звучит в моей голове. «Экономит», — Привлекаю я внимание к непонравившемуся мне слову. Это еще мягко сказано. ФРК Аксель. Чисто формально мы сейчас находимся на уровне, где работают шахтеры четвертого и пятого уровня. А разве это плохо? Уточняю я. Еще как плохо? Разводит руками мой собеседник. Если до какой-то глубины мы работаем по чертежу, то уже после этой отметки копаем чисто наугад, сами по себе. Система не страхует нас и не обеспечивает целостность опор. Можно сказать, риск для жизни повышается, но и прибыли растут. Мне очень хорошо понятно, о чем он говорит. Если выстроить дом по чертежу, то он будет стоять практически не ветшая. Но стоит соорудить то, чего нет в проекте, и что превосходит уровень поселения – и такое здание система признает мусорным и будет стремиться разрушить как можно скорее. Вот и этот тоннель получается мусорный. И никто не возмущается, удивляюсь я. С чего бы это? Жалуемся начальству еще как. Те все обещают поднять уровень до четвертого и пятого, как накопят достаточно ебалов. Да только накопить-то они накопили уже давно, а повышать все не хотят. Ведь работает же все и так, уже не сдерживает недовольство Аксель. Вот умри кто-то из шахтеров, тогда да, может и стоило бы прокачать. А пока все обходятся испугом, так зачем менять то, что и так работает? Меж тем, убедившись, что всех эвакуировали и пересчитали на всякий случай, я прекращаю использовать телекинез и опускаю руки. Кончики пальцев подрагивают от перенапряжения. Всего-то за 5-10 минут использования телекинеза я едва ли не потратил с половину резерва. Это вам не игроков кидать из стороны в сторону. Это сотни килограмм горной породы, которые не очень-то и хочет подчиняться твоей магии. Фух, такие тренировки без предварительной напитки королевским сидром лучше не проводить. Лорд Шурик, вы в порядке? С беспокойством спрашивает у меня Аксель, заметив мое состояние. В полном. Улыбаюсь, ободряюще я ему, и первым же направляюсь к выходу. По пути не забывая все же сделать заветный глоток из припасенной тыквы. По итогу вся спасательная операция продлилась не дольше часа. На выходе же из шахты меня встречает шквал и просто оглушительные крики поддержки. Спасатели и погребенные шахтеры уже успели всем поведать о храбром лорде Спарты. Меня тут же окружает целая толпа, которая только и думает, как бы пожать мне руку и хлопнуть по плечу. «Лорд Шурик, вы спасли мою жизнь! Век буду вам обязан!» Смеется мне в лицо какой-то лохматый бородач. «Лорд Шурик, спасибо! Без вас я бы там и остался!» Едва ли не плачет молодой еще пацан лет двадцати. Хороший вы мужик, лорд Шурик! Правду про вас говорят!» И так далее, и так далее. Я с улыбкой принимаю благодарность игроков. Как-то, несмотря на все мои подвиги и приключения, спасателям мне побывать еще не удалось. Здесь же среди шахтеров мелькают и женщины, супруги, девушки и просто подруги работников. День ведь рабочий уже подходил к концу. Один из спасенных игроков так и вовсе встает на колено перед своей невестой, что-то ей протягивая, на что та счастливо смеется и бросается парню на шею. Не окажись я здесь сегодня, и Спарта бы потеряла с десяток другой ценных работников. Поэтому, когда я оборачиваюсь к владельцам шахты, мой взгляд не сулит ничего хорошего. Двое руководителей тем временем пытаются вернуть шахтеров в шахту. Раз беда уже миновала, то ничто не мешает вернуться к рабочей смене. «Но кто их будет слушать в сложившейся ситуации?» Я поворачиваюсь к дельцам, и те моментально просекают, что дело запахло жареным. «Лорд Шурик, это ведь случайность? Несчастные случаи, ничего более!» оправдывается Джим Бим, отступая назад. «Вот именно! Шахтер, поди, сами нарушили технику безопасности или еще что! Мы вас уверяем, что проведем полноценное расследование!» заикается Сидобородой. «Тогда скажите мне...» Почему у того же Мустафы ничего не валится? Вкрадчиво задаю я свой вопрос. Почему во вратах или в других местах до сегодняшнего дня не случилось ни одного обвала? А у вас это уже который раз за второй месяц работы? Или как давно ваша шарога открыта? Слова Акселя достаточно красочно описали мне методы работы двух двухчастников. Полтора месяца. Тем более. Я невольно выпускаю наружу волну ужаса отчего лица Джима Бима и Джека Дэниелса становятся по цвету ближе к мелу. У вас есть час для того, чтобы собраться. Расследование действительно будет, но не здесь, а в спарте. И не вздумайте рыпнуться, мои парни проследят, чтобы вы отправились не в бега, а прямиком в судебный департамент. Глава пятая Возвращение в Спарту заняло у меня некоторое время. Как-никак я не мог просто взять частников за шкирку и утащить в судебное управление к Мэнфи. Для объективного рассмотрения дела доказательств было мало. Для начала я потребовал акселя предоставить мне бригадиров, которые могут подтвердить его слова о неполадках в работе шахты, не говоря уже о многочисленных нарушениях техники безопасности. Ко всему прочему, я вызвал из Спарты несколько групп стражников, чтобы те обеспечили безопасность рабочих, оцепили саму шахту и проконтролировали доставку раненых до госпиталя Сквидварда. Не забыл я и затребовать у Мустафы пару толковых работников, чтобы те провели надлежащую проверку условий работы шахты и выдали уже свое профессиональное заключение. Все же Мустафе я в вопросе организации труда вполне доверял, турок ни разу не дал повода усомниться в себе. Да и сам он ратовал за каждое производство у себя в подчинении, как за свое собственное а завершилось дело арестом руководителя гражданской администрации, ответственного за бывший кластер автослесарей. Именно здесь, несколько месяцев назад, был построен форпост для контроля работы местных шахт и рудников. И именно начальник форпоста должен был контролировать работу участников, предприятия которых и находилось в его юрисдикции. Как зовут главу форпоста? Уточняю я, садясь в седло к Петру. Его зовут Том, мой лорд. Докладывает Аксель, временно назначенный ответственным за всех работников шахт. Последние получили заслуженный выходной, пока шло расследование действий их руководства. Я задумчиво морщил лоб. «Том». Знакомое имя, но где я его встречал, вспомнить не удается. Впрочем, это не отменяет моего решения. «Вышлите за ним гвардейцев», — распоряжаюсь я. «Был ли он вовлечен во весь этот бардак или нет, будет решать суд». Этим вечером Том тихо-мирно ужинал со своей супругой Мелиссой. «Какие у тебя на завтра планы?» — спросила она у мужа. «Нужно будет съездить с отрядом геодезистов на восточный берег реки», — объяснил он. «Парни утверждают, что нашли еще одно месторождение. Совсем небольшое, но зато руда там будет с куда меньшим содержанием шлаков. Если информация подтвердится, то это будет замечательно, и у Спарта появится еще одна точка добычи». Мелиса кивнула на его слова, проведя пальчиком по ободку кружки. А ты не думал, ну там, сходить в поход, например, на пикник? Возьмем пледик и столовое мясо, приправ и овощей с хлебом. Доскатаемся да на берег реки. Может, я даже новый купальник покажу, если выдастся такая возможность? С хитринкой в глазах спросила Мелиса. Она знала, что Том был настоящим трудоголиком, и, чтобы отвлечь его от работы, требовали сильно действующие средства. На ее последних словах глаза Тома особенно ярко сверкнули, и он расплылся в довольной улыбке. «Если леди желают этого, то кто я такой, чтобы сказать нет?» — рассмеялся Том. «Уверен, выделить выходной у меня еще как получится». «Тогда договорились». Ухмыльнулась Мелисса, допив залпом отвар и пройдя к шкафу на небольшой кухоньке их нового дома. «Ты и сладкая будешь?» «А почему бы и нет?» Однако их идиллию неожиданно нарушил настойчивый стук в дверь. «Ты кого-то ждешь?» — удивилась Мелисса. «Да вроде бы уже поздновато для гостей». Покачал головой Том, после чего поднялся со своего места. «Я открою». Пройдя к входной двери, парень открыл последнюю и... Замер, как восковое изваяние. «Господин Том, я полагаю», — уточнил у него высокий солдат, закованный в доспехе с головы до пят. «Явно не простой стражник или авантюрист. Даже не рядовой фалангист». Нет, эти доспехи Том узнает где угодно, впрочем, как и любой другой спартанец. Гвардия лорда Шурика. Да, это я. Невольно сглотнул Том. Чем могу быть полезен? Вы арестованы по подозрению в коррупции. Приморозил его к полу парой слов гвардеец. Собирайтесь и идите с нами. Надеюсь, вы понимаете, что сопротивляться или пытаться бежать глупо. Все, что мог сделать в этой ситуации Том, так это молча кивнуть и повиноваться. Он еще не сошел с ума, чтобы идти на конфликт с 30-уровневым игроком. Уже на следующий день две давние подруги встретились в кофейне у Мэри. Многое в их жизни изменилось с тех пор, когда они мечтали о будущем, сидя в бараке и ожидая завершения испытательного срока. Потеряв практически весь свой бизнес в Вавилоне, Мэри смогла восстановить все практически с нуля. В этом помогла и администрация лорда, которая частично компенсировала ее затраты и дала беспроцентную субсидию. Теперь ее кофейни снова работали по всем городам и полисам Союза. Но самая лучшая и роскошная была открыта на центральной улице Спарты. Здесь ее постоянными посетителями были и министры, и граждане, и даже первая леди Хрюша заходила сюда, в том числе и для того, чтобы поболтать с хозяйкой. Это сделало из мэри очень даже обеспеченную даму. Однако, несмотря на внезапное богатство, она и не думала уходить с должности баристы Ей нравилось готовить кофе, пробовать новые рецепты, искать способы возобновить производство тех или иных напитков. Она этим жила. В кофе она нашла для себя новое призвание. Однако сейчас речь шла не о ней, а о ее подруге, которая сразу после открытия заявилась к ней с красными от слез глазами и расшатанными в край нервами. «Они ворвались в наш дом и утащили его Мэри!» «Взяли под руки и поволокли по земле, как какого-то преступника!» — вспылила Мелисса, нервно расхаживая из одного угла веранды в другой. Мэри глубоко вздохнула. «Ты уверена, что они поволокли его, они просто позвали поехать с ними?» Гвардейцы никогда не превышали своих полномочий. Прервала она подругу. «Туда, знаешь ли, кого попало, не берут». Мелисса открыла было рот, чтобы возмутиться, но тут же его закрыла. Потом обиженно глянула на подругу и села на стул напротив. «Я не знаю, что делать, Мэри!» «Я волнуюсь за Тома. Он же никак не мог быть вовлечен во все это. Обрушение шахты, коррупция. Слухи ходят один страшнее другого. Подумать только. Уже вся Спарта слышала об аварии на производстве». Взмахнула она руками. Жертв, при которой избежали, лишь благодаря вмешательству лорда Шурика. Мэри не придумала ничего лучше, кроме как пододвинуть кружку с кофе своей подруге. Он должен был хоть как-то помочь ей успокоиться. И ведь так все и произошло. Стоило Мелиссе отхлебнуть горячего напитка, как она сумела вдохнуть полной грудью и прекратить истерику. По крайней мере, ее самую острую фазу. Мэри подперла подбородок кулачком и посмотрела на Мелиссу. «Мне жаль слышать, что так получилось с Томом, но с какой целью ты приехала ко мне, Мелисса? Кроме того, чтобы поплакаться в плечо?» Прямо спросила девушка. «Я ведь знаю тебя достаточно долго, чтобы понять, когда ты чего-то хочешь». Мелисса виновато обхватила кружку двумя ладошками и опустила голову. Не могла бы ты, не знаю, попросить леди Хрюша о помощи? Я знаю, что ты работала с ней долгое время в посольстве Вавилона, а потому она наверняка прислушается к тебе. Выдохнула Мелиса. Ты же знаешь, как и я, что Том не такой человек. Он не мог вляпаться в эту историю. И что может сделать леди Хрюша во всей этой ситуации с судом по поводу Тома и других игроков? Покачала головой Мэри. «Ты знаешь не хуже меня, что лорд Шурик действует так, как посчитает нужным. Вмешательство его супруги только осложнит ситуацию и может сделать куда хуже». «Но все равно...» «Лорд Шурик, справедливый правитель Мелисса, взяла ладошку своей подруги Мэри. «Будь это не так, ни ты, ни я, ни уж тем более Том, не были бы там, где мы находимся сейчас. Мы бы и дальше жили жизнью рабов и слуг, как в Краснодаре или в Вавилоне. Поверь мне...» Если Том никак не замешан во всей этой истории с шахтой, то с ним ничего плохого не случится. Мелиссия оставалось только кивнуть и верить в то, что лорд Шурик поступит правильно. «Всем встать, суд идет!» провозглашает гвардеец, и я вхожу в помещение сквозь распахнутые двустворчатые двери, больше похожие на полноценные ворота. Для суда был избран главный зал мэрии, который сейчас оборудован под первый столь масштабный судебный процесс. До недавнего времени все дела проходили в судебном управлении Менфи. но в массе своей это были местечковые преступления, которым выносился приговор за полчаса-час в худшем случае. Сейчас же речь шла о первом возможном звоночке коррупции, а также попустительском отношении к жизням десятков простых игроков. Столь серьезный вопрос нельзя было рассматривать сквозь пальцы. Поэтому я лично решил контролировать ход судебного разбирательства, смотря за работой Мэнфи с первого зрительского ряда и оставляя за собой финальный вердикт. Зеленоглазка едва уловимо кивает мне и, получив мое разрешение, обращается к своему помощнику. «Можете заводить первую группу», — объявляет она. В зал вводят уже знакомых мне шахтеров из бригады Шуберта. Именно их группа оказалась под завалами и могла уйти на перерождение, если бы не мой спонтанный приезд с проверкой. Шуберт, Рудольф, суд желает знать. Берет слово Мэнфи и просит рассказать о том, как была построена работа на производстве. На что те достаточно искренне и подробно отвечают. «Обвалы случались, порой по несколько раз в неделю. Однажды тоннель обвалился в ночь, когда из шахты вышли все работники», рассказывает Шуберт. «Это достаточно рядовое явление у нас» которые, хоть и обходятся нам без жертв, но раненые нет-нет, но появляются. А кто оплачивает лечение пострадавших? Следует вопрос Мэнфи. По договору с начальством работники сами следят за своим здоровьем. Вздыхает Шуберт. А потому в случае получения травмы мы покупаем лекарства на свои же ебалы. Для этого мы с шахтерами собираем общак, чтобы помогать пострадавшим при необходимости. На одной работе ведь пашем. Да и не у всех новичков порой хватает средств для закупки медикаментов. Мой недовольный взгляд Мэнфи не могла не заметить, хотя справедливости ради ее лицо также не выражает доброжелательности. И если эти честники экономили, то экономили они буквально на всем, даже на своих собственных работниках. А это уже явно верх наглости. Сидевшие в зале суда Джим Бим и Джек Дэниелс и вовсе играют желваками. Произнесенные слова явно не приходятся тем по душе. Поблагодарив шахтеров, Мэнфи далее переходит к приглашенному инженеру из Врат. Он и несколько его коллег проводили осмотр шахт-частников, а также оценивали общее состояние производства. И самое время им было озвучить свои умозаключения. «В ходе нашего осмотра были выявлены многочисленные нарушения норм безопасности, а также явные несоответствия уровня шахты и глубины ее разработки», заявляет инженер. «Как вам будет известно, чем выше уровень шахты, тем больше игроков она способна в себя поместить, и тем глубже может уходить. Если же шахту не прокачивать, но продолжать и дальше работать, то система отменяет бонусы к прочности породы, и риск обвала растет в геометрической прогрессии. Удивительно, что эта шахта еще целиком и полностью не обрушилась. Вероятность последнего далеко не нулевая. От слов инженера, частники ощутимо напрягаются. Их глаза бегают из одного края зала суда в другой, только бы найти хоть какую-то поддержку. Вот только все присутствующие в зале суда явно не горят протягивать спасательный канат, тонущий прямо на глазах парочки. «Суд вызывает владельцев шахты для дачи показаний», объявляет Мэнфи, и двое дельцов поднимаются со своих мест. Выглядит они при этом так, словно идут на эшафот, и никак иначе. «Господа хорошие, знали ли вы обо всем, что творится в вашей юрисдикции?» интересуется Мэнфи. «На что Джим Бим и Джек Дэниелс, двое крупных мужиков, едва ли не падают на колени, с мольбами на языке и слезами, и соплями на лице. «Мы виноваты, лорд Шурик!» — обращаются они ко мне, а не к председательствующей Мэнфи. «Пощадите нас! Мы всего-то желали занять достойное место во фракции! Как мы могли конкурировать с теми же вратами, не прибегая к сокращению издержек? Мы старались сделать все по уму! Да, были обвалы, но маленькие и не угрожающие жизни рабочим!» — восклицает дуэт. «Мы виноваты, что увлеклись в своем желании превзойти конкурентов, но ведь и обвалы не унесли ни одной жизни до вчерашнего дня. По отчетам все было более-менее цивильно!» Я хмурюсь от их слов, бросая взгляд на Мэнфи. Зеленоглазка оборачивается ко мне и молча кивает, мол, не врут. Или же врут, но аккуратно, сообщая лишь то, во что верят сами. Я тихо вздыхаю, постукивая пальцами по подлокотнику кресла. Так-то чего-то конкретного, кроме халатности, двум частникам и не пришьешь. Ведь действительно, несмотря на всю неприглядность ситуации, жертв за полтора месяца и вправду не было. Да и касательно того же лечения шахтеров за их счет, мы этого пункта в наше законодательство не вносили, поэтому, не обращая внимания на всю неприглядность происходящего, с точки зрения закона два дельца ничего не нарушили». Будет мне и Мэнфи уроком, что не следует оставлять вопрос защиты прав рядовых игроков на рассмотрение их же непосредственному начальству. А то ситуация чем-то напоминает прям-таки XIX век и промышленную революцию, когда рабочие массово устраивались на работу в фабрике и заводы, надеясь на лучшее будущее, а на деле хозяева этих предприятий выжимали чуть ли не все соки из своего персонала. На любые же попытки неповиновения и возмущения Просто выкидывали недовольных без последних портков на улицу, нанимая вместо них таких же отчаявшихся бедняков. И так раз за разом. Вот только история показала, что такой подход рано или поздно приведет к не самым приятным последствиям. Каждое предприятие – это котел, которому для адекватной работы следует поддерживать необходимую температуру. Вот только если ты будешь держать котел постоянно нагретом до предела, не давая этому остыть, то рано или поздно он взорвется, да с такой силой, что снесет к чертям все здание, в котором он располагался. Так и сейчас. Хорошо еще, что я на ранней стадии смог обратить внимание на положение рядовых игроков. А сколько еще частных мастерских относятся схожим образом к своим рабочим? Вряд ли много, поскольку пока большая часть производств находится в прямом подчинении Спарты. Но значит ли это, что я так просто оставлю этот вопрос без должного внимания? Ну вот теперь уж точно нет. Не хватает мне тут еще профсоюзов, стачек, а потом и всяких социал-демократов с пролетарской революцией. В общем, гвардейцы отводят дельцов обратно на свои места, а Менфи вызывает последнего участника суда, выслушав которого можно будет принять решение по делу. Вызывается глава гражданской администрации Восточного Форпоста, сообщает она. В центр зала выходит игрок по имени Том. Я удивленно вскидываю брови, ведь я узнаю этого парня. Именно этого игрока мне рекомендовал Тохич как одного из своих лучших протеже, за что я и дал тому повышение, послав руководить восточным форпостом. И вот теперь Том оказался на месте подсудимого. Печальное зрелище. Краем глаза я даже различаю среди сидевших в зале суда мэрии Мелиссу, жену Тома. «Да, точно, он ведь женатый игрок у нас». В свое время я им всем троим давал путевку в жизнь на первой такой официальной церемонии. Девушки волнуются и сжимают кулачки. Одна переживает за мужа, другая за друга. Как же он умудрился так вляпаться? Том, знал ли ты, что в твоей зоне ответственности происходит постоянное нарушение безопасности на шахте джимбима и Джек Дэнилса? Следует вопрос. Том поднимает голову и смотрит Мэнфи прямо в глаза. А затем он дает ответ. «Да, знал. Весь зал едва ли не взрывается ахами, охами и даже проклятиями. Я удивленно переглядываю с Мэнфи. Так и вает. Не врет. Удивительно. Тогда почему ты -то не сообщил ни о чем подобном выше по инстанциям, вмешиваюсь я. Я сообщал, и далеко не единожды. Обреченно пожимает плечами том. Я писал как минимум пять писем в торгово-промышленную палату и требовал разобраться в происходящем». А вот теперь я медленно наклоняюсь вперед, не сводя взгляда с лица Тома. Тот уверенно и открыто встречает мое недовольство. Торгово-промышленная палата, хозяйство и детище Хрюши, моей первой супруги и моей первой же сподвижницы. Неужели она могла допустить подобное попустительство на своем огороде? Или же... Все происходящее и есть результат ее махинаций. Может ли так статься, что я дал ей слишком много власти? Слишком много свободы, и она заигралась, сбилась с пути. Ты писал письма на имя леди Хрюша? Том открывает рот, и от его ответа будет зависеть очень многое. Глава шестая Да, я отправлял жалобы именно на имя леди Хрюша, признает Том. Весь зал затихает. Десятки взглядов сосредотачиваются на мне. Игроки просто не знают, чего ожидать от такого поворота. Как я поступлю? Какое решение я приму? Как будет дальше развиваться дело, которое с каждой минутой становится все губительнее для замешанных в нем игроков? Мэнфи встает со своего места, подходит ко мне и склоняется, говоря так, чтобы не услышали посторонние. «Шурик, что мы будем делать?» Под «мы» она имеет в виду, конечно же, меня. Как должен поступить лорд, чья супруга оказалась замешана в коррупционной схеме? Что для меня важнее? Созданная мною фракцией Закон или Хрюша, моя первая жена и верная соратница? Куда ни поверни, везде будет клин. Я погружаюсь в такое глубокое раздумье, что на мгновение отпускаю свою ауру. Со стороны может показаться, что весь зал накрывает плотная тень. Из нее раздается вкрачивый шепот, словно это звуки сотен голосов. Зрители бледнеют, не в силах даже вдохнуть полной грудью. Но вот я жмурюсь, что есть сил, сжимаю кулаки, а затем расслабляюсь. Волна ужаса исчезает, как по щелчку. Коррупция – это зараза, болезнь, если говорить иными словами. И чем раньше я отрежу поврежденный кусок, тем проще будет основному организму перенести подступающую лихорадку. Власть должна быть открытой, даже если она абсолютная. И поэтому я отдаю приказ, который леди Мэнфи вынуждена повторить. «Вызовите леди Хрюшу в зал суда», — командует она. Гвардейцы, которые дежурят на процессе, немедленно отправляются выполнять приказ. Мэнфи с беспокойством берет меня за руку. «Шурик, ты не думаешь, как это будет выглядеть? Ну, насколько это неправильно? Лорд будет судить свою же супругу? Пока вторая будет стоять на стороне обвинения?» — говорит Зеленогласко. «Может, мне лучше уйти, и тогда ты...» «Нет, ты останешься», — качая головой. С самого начала я создавал систему, в которой говорится, что все равны перед законом. Даже сам лорд, и уж тем более его жены. Если Хрюша действительно втянута во всю эту ситуацию, то лучше ей самой объясниться публично. Слова даются мне тяжело, но это требуется произнести. Чем я буду отличаться от Меджнуна, Браги, Гарпи и всех прочих лордов, которые упиваются властью, если сам же не буду следовать правилам, что я создал. О каком будущем для Спарта можно вообще говорить, если часть игроков будет просто выше всех регулирований и установленных рамок? Что я буду за правитель тогда в конце-то концов? Уже спустя полчаса томительного ожидания двустворчатые двери открываются, и в зал входит Хрюша. С гордо поднятой головой, в изысканном платье и обручем на голове, держащим ее темные и длинные волосы за спиной. Она сразу же замечает мою фигуру во главе суда и мило улыбается, после чего переводит взгляд на Мэнфи. Девушки какое-то время играют в только им понятные гляделки, но вечно так продолжаться не может. Слово берет Мэнфи. «Леди Хрюша, вас вызвали в зал суда, чтобы вы могли дать показания по делу об аварии на шахте». Далее она повторяет всю имеющуюся у нас информацию. «Все это проходит мимо меня». Я это слышал уже не один раз. Но далее следует вопрос, который определит очень многое. Леди Хрюша, вы получали жалобы от Тома, главы местной администрации. Невольно сглатывает Мэнфи. Для нее это также непростое дело. Вести дознавание у ее, не побоюсь этого слова, подруги. Отношения между моими супругами уже давно вышли из острой фазы противостояния. Да, они во многих аспектах не согласны друг с другом, чего они могут спорить за столом часами напролет по тому или иному вопросу. Но каждый раз после таких жарких дискуссий они тихо и мирно расходятся. Друг для друга мы стали семьей. Настоящей, не без своих недостатков и скандалов, но семьей. Неделимой ячейкой, с точки зрения социологии. И весь этот суд и участие в нем Хрюше – это едва ли не удар в спину. Вот только кому, ей или мне? «Да, я получала письма от него», — отвечает Хрюша. Зал ахает, словно находится в каком-то реалити-шоу в прошлом мире. Не хватает людям эмоций. Однако, судя по спокойному ответу Хрюши, ей есть что добавить. «Я слишком хорошо знаю свою супругу, не похоже, что она блефует». «И я организовала проверку касательно этого вопроса», — удивляет зал Хрюша. «Был выслан один из моих помощников, чтобы оценить ситуацию на месте». И по возвращению он заявил, что в шахте все в порядке. Из его слов я посчитала, что это сам Том пытается кошмарить частный бизнес и только. У некоторых государственных органов есть подобные предрассудки. Ни о каких нарушениях мне известно не было. Я смотрю на Мэнфи. Та, сощурившись, смотрит на Хрюшу, но прерывать ее не спешит. Значит, не врет. Мэнфи же, явно обрадовавшись тому, что худшего не произошло, продолжает опрос. «Кого ты выслала на проверку?» «Так Халапенье, моего третьего ассистента?» объявляет личность игрока Хрюша. «Приведите его в зал сюда. Немедленно!» Звучит мой приговор. Гвардейцы снова кидаются к выходу, однако уже через 10 минут один из них возвращается. «Мой лорд, его нет». «Кого нет?» «Халапенье, его нет». «Да как так-то, а?» «Ищите, он не мог далеко уйти». Услышал он голос гвардейца. «Черт, это же надо было выслать солдат по его душу!» холопенья заозирался по сторонам, ища спасательную дверь, которая поможет ему сбежать от преследования. Двери он не нашел, но обнаружил небольшое окно, которое выходило с чердака. Двигаясь очень осторожно, но быстро, он дополз до желанного места, не издав ни единого звука. «Ведь случись что, и на чердак бы уже через секунду ворвался отряд преследования». холопенья открыл окошко, выглянул из него. Внизу находилась мусорка — самая обыкновенная компостная яма, которую просто не успели еще убрать. Халапенье поморщился от идущего от нее душка, но затем услышал, как заскрипела лестница за его спиной. Они идут. Прямо сюда. И еще секунд 10-15, и он будет пойман. Обматерив свое невезение, холопенье дернулся вперед и слитным движением грохнулся в компостную яму. Причем ушел в нее с головой, прямо в картофельные очистки ботву, гнилую морковь, огрызки тыквы и прочее-прочее. Меньше, о чем он хотел думать, так это о том, в какую кучу га он сиганул сейчас. Ты слышал? Прозвучал прямо над воголовой голос солдата. Они также нашли чердачное окошко. Наверное, ветер, пробормотал второй, и они вернулись к обыску, который, казалось, уже никогда не закончится. И ведь надо же было лорду Шурику начать расследование по ведению дел на той шахте. «Черт, черт, черт! А ведь все было так хорошо!» «Его нигде нет!» — доложил один из солдат из-за угла. Холопенье прикинул, что они собрались у входной двери в его дом. «Расширьте радиус поиска! Пошлите команды главным воротам. Выдвинуть отряд разведчиков за стену города! Если он оставил следы, то мы найдем!» — скомандовал лидер группы, и парень увидел, как сразу десяток солдат промчался дальше по улице. Сам же он, прождав еще с минуту, медленно вылез из вонючей кучи. Отмахнувшись от огрызков моркови с головы и поморщившись от не самого приятного аромата своей одежды, парень сиганул дальше в переулок. Улицы теперь для него закрыты. Пока он бежал, халапенье прокручивал в голове одну и ту же мысль. Что ему теперь делать вообще? То, что жизни в спарте он теперь не увидит, так это точно. Голову отрубят или еще чего похуже? Куда вообще ему податься? Как покинуть Спарту, полную солдат, разведчиков, гвардейцев и авантюристов? Да хотя бы в какую сторону идти ему, чтобы не попасться через минуту-другую? А еще вчера он был уверен, что жизнь только-только наладилась. Он примелькался перед леди Хрюшей. Она отдала ему на откуп целую инспекцию. Холопенье даже приехал на шахту и провел тщательную инспекцию всего, что только можно. А потом двое дельцов позвали его в баню. И ему хватило дурости или наивности согласиться. Хорошая и качественно сделанная банька, королевский сидр, который он ни разу и не пробовал в этой жизни, а там и предложение замять некоторые накладки. И ему предложили ебалы, да при этом столько, что он мог целый месяц ничего не делать и жить себе в удовольствии. И халапенье хватило наглости согласиться. Ведь чего здесь такого в самом деле? Ну, подумаешь, обвалы шахты, бывает. Но ведь никто не погиб, так почему бы не замять ряд неудобных моментов, особенно когда тебе за это еще и приплатят? Холопенье с того момента смог ощутить себя частью элиты, оказаться в высших кругах всей фракции. Он присмотрел себе новый домик, уже поближе к внутреннему кольцу, среди именитых торговцев и чиновников, а не на границе с недавними новичками и рабами. Даже походы в незабудку перестали быть далекой и не менее желанной мечтой. Теперь он мог хоть каждый день посещать это заведение и даже ухаживать за одной понравившейся ему танцовщицей. И все благодаря тому, что он слегка исказил действительность в своем отчете. Ну кто вообще мог вообразить, что из-за всего этого на него объявят настоящую охоту? Еще когда Халапеньо услышала о катастрофе на шахте Джим Бима и Джек Дэниелса, а также о том, что дело в свои руки взял непосредственно лорд Шурик, он понял, что дело запахло жареным а если и не жареным, то чем-то куда хуже. Он наспех собрал свои вещички и уже приготовился бежать, как в самый ответственный момент к нему ворвались гвардейцы. Хорошо хоть, что он догадался не стоять столбом в прихожей, а сразу же сиганул на чердак. Пока солдаты выламывали входную дверь, он как раз успел скрыться. После чего и спрыгнул в компостную яму, а теперь бежал со всех ног по переулкам, прячась за домами от взгляда каждого случайного прохожего. Ему казалось, что каждый игрок... Каждый разумный следит за ним. Что каждый прохожий, с которым он сталкивается, хотел его арестовать. Что и подтвердили веселые голоса за его спиной. «Я его вижу! Он свернул налево!» — звучал один голос. «Стоять! Он мой!» — вторил ему второй. «Нет, мой!» — подключился и третий. «Мой? Неа! Да!» Внезапно что-то тяжелое свалилось на спину Халапенья. Точнее, не что-то, а кто-то. «Все? Поймала?» Расхохоталась девушка сидя на его спине. «Нечестно! А это уже не важно. Я выиграла. Приз мой!» Холопенья определенно бы издал душераздирающий стон, если бы не лежал сейчас лицом в грязи. Все. Его песенка была спета. Но что куда важнее? Когда он вообще успел стать призом? По итогу... После перерыва, который потребовалось организовать ввиду того, что пришлось ловить подозреваемого, мы снова собираемся в зале суда. На месте допрашиваемого оказывается тот самый халопенье, худощавый, с родимым пятном на шее парень. Вокруг него сформирована настоящая зона отчуждения. И причина тому не столько совершенное им преступление, сколько кисловатый душок, который исходит от парня. «Вы где его откопали?» Шепчу я. «В сортире?» «Можно сказать и так, мой лорд». Также тихо отвечает гвардеец. Парень укрывался какое-то время в компостной яме. «Какие у нас, оказывается, изобретательные коррупционеры?» В общем, дело снова берет в свои руки Манфи. «Итак, Халапенье, именно ты проводил проверку шахты джимбима и Джек Дэниелса?» — спрашивает она. «Я...» — понуро опускает голову парень. Все, допрыгался, и сам это прекрасно осознает. «Но у них все было в пределах нормы. Если и были какие-то проблемы, то они их от меня умело скрыли». Я и подумать не мог, что там может случиться столь серьезная авария. Да и вообще, они только и заливали мне, как у них все хорошо, и что скоро они повысят уровень шахты. Я не знал, не понимал. Я им слишком доверился». На его эмоциональную речь Мэнфи смотрит равнодушно, без каких-либо эмоций. «Разве что вон поджимает губки. Я тихо фыркаю. Значит, холопенье врет. Врет и не краснеет». «А теперь я хочу услышать правду холопенье, сухо заявляет Мэнфи. Все, что ты сказал сейчас, — неприкрытая ложь. И ты смеешь врать в присутствии своего лорда? Ты так уверен в себе или настолько глуп? Парень вздрагивает всем телом, стоит тому только встретиться со мной глазами. О да, ужас сейчас работает на полную катушку. Раз допрашиваемого поймали на горячем, то и я больше не могу сдерживаться. Невидимая сила давит на плечи подсудимого. Еще одно ложное высказывание, и ты лишишься головы, хлопенья, провозглашает Мэнфи. А теперь зал суда желает узнать правду. Правду касательно владельцев шахты и хода твоей инспекции. И холопенья рассказывает. Все и без запинки. Он просто не выдерживает давления, что обрушивается на него. Что в физическом плане, что в психологическом. Он вываливает всю грязь на дуэт частников. На то, как они подкупали его, как просили писать ложные отчеты, как использовали его, чтобы передать слова в торгово-промышленную палату, мол новые чертежи не требуются и вообще все чудесно и прекрасно и вот теперь я больше не сдерживаюсь все становится четко и ясно как солнечный день коррупционная сделка на лицо двое частников кричат машут руками всячески пытаются заткнуть холопенье но кто им это позволит гвардейцы роняют дельцов лицами в пол не давая им не дать деру, не рвануть в сторону чиновника я же поднимаюсь со своего кресла, заставляя всех в помещении замолкнуть. И я выношу приговор. С этого момента обсуждаемая шахта переходит в управление Спарты. Мустафа назначит на нее подходящих управляющих и убедится, что ее уровень был повышен до нужного значения. Бывших же ее владельцев, Джим Бима и Джек Дэниелса, а также коррумпированного работника торгово-промышленной палаты Халапенья, я перевожу в статус рабов сроком на один год, заявляю я. Все ваше имущество будет конфисковано в счет казны. Часть из вырученных ебалов окажется передана пострадавшим шахтерам в качестве компенсации. А вы же будете сосланы на рудники. Работать наравне с кадаврами, но без ошейников. Своим же потом, слезами и кровью вы оплатите причиненный ущерб. Лорд, пощады! Лорд Шурик, прошу, не надо. И так будет с каждым, кто осмелится приступить закон. Напоследок выдаю я и, взмахнув полами плаща, покидаю зал вместе с Мэнфи и Хрюшей. Зрители взрываются аплодисментами и выкриками одобрения в мой адрес. На виновников же всего этого балагана смотрят с презрением и самой настоящей яростью. Первое судебное дело с моим участием подходит к своему концу. Тем же вечером Том, Мелисса и Мэри на радостях закатили небольшую вечеринку. Собрались они у Мэри дома. Ну что, вздрогнем? «Да! Еще как!» Для такого случая, как оправдание Тома, Мэри не пожалела и бутылки королевского сидра, что она хранила в своем погребе. И теперь они втроем сидели за одним столом, ели, смеялись и не могли нарадоваться тому, что все обошлось. «А теперь представь, Милисса, что бы случилось, согласись я на твое предложение», восклицает Мэри. «Какое такое предложение?» Удивляется Том. Да твоя женушка уже хотела пойти к самой леди Хрюше, чтобы та вытащила твою задницу из рук правосудия. Смеется Мэри. Мэри? Возмущается милиса А что я-то? Между прочим, это я тебе отговорила. И ты должна быть мне благодарна. И не думает умолкать бариста. Да, это бы сильно запутало и так непростое дело. Качает головой Том, залпом опустошив бокал в своей ладони. Я вообще думала, что там, в зале суда, сознание потеряю. Это было просто ужасно. Лорд Шурик допрашивал собственную жену. «Это ж надо», — говорит Мелисса. «Я даже не сомневаюсь, что, окажись она замешана в этой схеме, то он бы и ее сослал на рудники. Даже не моргнул бы и глазом». «И что тут не так?» — спросила Мэри. «Как что? Она же его жена». Наоборот, лорд Шурик поступил единственно верно. Прервал ее Том. Решил не втягивать Хрюшу в ход расследования, и это показало бы всем, что Спарта ничем не лучше того же Вавилона. Думаю, не стоит вам напоминать, как там работала судебная структура. Ага. Граждан даже в суд не вызывали. Если они убили того или иного раба или жителя, их мог привлечь к ответственности только сам лорд Меджнун, да и то, в исключительных случаях, покачала головой мэри. Именно. Вавилон погубили именно коррупция и неравенство перед законом. Так что лорд Шурик все правильно сделал, заявил Том. За это им, наоборот, стоит восхищаться. Кто еще будет готов сделать подобное ради блага всей фракции? Мелисса ничего не ответила, но и возражать супругу не стала. Ведь он был полностью прав, и они втроем это знали. И тут в дверь снова постучали, из-за чего Мелисса и Том тревожно переглянулись. «Блин, мне теперь тот вечер будет в кошмарах сниться», — улыбнулся Том. Мелисса нервно рассмеялась. «Не беспокойтесь, это, наверное, ко мне», — покачала головой Мэри и прошла к выходу. Вот только за дверью снова оказались закованные в доспехи гвардейцы. «Прошу прощения, что беспокою», — сказал один из них. «Нам сообщили, что здесь может находиться Том». «Да, это я». Хмуро кивнул Том, выступив вперед из-за спины мэри. «Прошу пройти с нами. Лорд Шурик ожидает встречи с вами», — ответил солдат. «Что? Опять?» Глава седьмая Я вскидываю голову вверх, невольно присвистнув. А неплохие себе хоромы торгово-промышленная палата отгрохла. Все же эта структура является едва ли не представительской для торговцев и дельцов из Союза Городов. А потому по моему приказу был выбран самый пафосный из чертежей, по которому и построили ратушу с ротондой внутри. Что это за чудо-юдо такое непонятное? По сути, это вход в здание, который совмещает в себе лестницу, резные колонны и впечатляющий купол над головой. Создается впечатление, что ты очутился в каком-то музее или театре античной эпохи. Короче говоря, красиво, необычно и дорого-богато. Здание было возведено всего неделю тому назад, а потому здесь я оказываюсь впервые. Все уже собрались? Спрашиваю я у своего сопровождающего. Так точно, лорд Шурик? Кивает один из работников. «Леди Хрюша, леди Мэнфи, леди Алиса, господин Марка и его ближайшие помощники, все уже ждут вас». «Замечательно. Ухмыляюсь, поднимаясь по лестнице. Следом за мной, молчаливой тенью, шагает Пирра и еще трое валькирий. Почетный караул и все такое. По какой системе они меняются, знает только третий. Иногда за мной ходят гвардейцы, иногда Валькирия, а порой и те, и другие. Так-то в спарте охрана мне не требуется, зато можно быстро отправить кого-то с поручением». И вот я толкаю ладонями двустворчатую дверь, чтобы оказаться в просторном зале. Все присутствующие в ней моментально вскакивают со своих мест и кланяются при моем появлении. Здесь же я обмениваюсь улыбками и с тремя супругами. Мэнфи совершает игривый реверанс, Хрюша просто расплывается в улыбке, а Алиса... Алиса же, быстро кивнув, возвращается к какому-то чертежу. Что ж, и иного я от нее и не ожидал. Я прохожу к председательскому месту, где сразу же начинаю говорить. «Спасибо, что пришли на внеочередное собрание», — произношу я. «Сегодня нам много предстоит сделать и обсудить». С этими словами мои подчиненные вносят в зал стопки бумаг, которые они раскладывают перед присутствующими. Как вам всем известно, совсем недавно прошел судебный процесс по делу о коррупции. Напоминаю я. И он привел меня к неутешительным выводам, одним из которых оказалась неподготовленность парты к внедрению частного бизнеса. Но, лорд Шурик!» Поднимается один из помощников Тохича, который завидует всей промышленностью Спарты. «Зачем нам вообще частный бизнес?» «До недавнего времени Спарта и сама справлялась». «Это хороший вопрос», — улыбаюсь я. «На который я отвечу вопросом. Сколько столовых приборов вы произвели?» «Не самых базовых, но с украшениями, резьбой и прочими изысками». Игрок хмурит брови, явно не понимая, к чему я задаю столь странный вопрос. «Мастерские такого не делают, лорд Шурик». Отвечает мужчина. Те же ложки и вилки делаются максимально простыми, чтобы облегчить работу. «А каких размеров сковородки изготавливаете?» Продолжаю я. «Двух», — отвечает он уверенно. «Большие и маленькие?» «Вот». Щелкаю я пальцами на его слова. А в мастерской, которая держит магазин в центре Спарты, самый популярный товар — это столовые сервизы с разными рисунками. А сковородок там 10 видов. «К чему вы это?» пытается спасти покрасневшего от волнения промышленника Марка. Я даю ответ смущенной публике. Государство, или в нашем случае Спарта, не в состоянии охватить все интересы жителей. Да, мы можем производить предметы первой необходимости, закрыть базовые потребности, но и только, заключаю я. Оставляя все на волю государства, мы сильно ограничим выбор для наших же игроков. А вместе с тем и затормозим экономику. Видя хмурые лица, я качаю головой. Мы не можем подойти к каждому игроку и спросить, чего он хочет, произношу я. Частный бизнес, наоборот, очень чуток к этим потребностям. И он дает то, чего хотят игроки в моменте, позволяя государству и дальше заниматься стратегическим планированием, не оглядываясь на столь мелкие вопросы. Таким образом, мы обеспечиваем мастеров работы и делаем жителей счастливее. Мне отвечает слаженный гвалт одобрения. Уже хорошо. Из этого примера мы видим, что частный бизнес – очередной шажок для Спарты, который требуется сделать, вздыхаю я. И в то же время этот шаг опасен и может привести нас в пропасть. Недавняя авария в частной шахте – тому прекрасное доказательство. «Но что нам тогда делать?» – восклицает Марка. Души частников нельзя, но и распускать их – это выстрел себе же в ногу. Как нам быть в таком случае? Не вводить же Инквизицию?» «А почему бы и нет?» Усмехаюсь я, и в зале устанавливается полная тишина. Кажется, челюстью у игроков прям таки касаются пола. Частный бизнес не может существовать без должного регулирования. Продолжаю я. Полная его свобода скорее станет ядом, а не лекарством для нас. А потому его следует держать в узде, присматривая и направляя на тот путь, который усилит фракцию в целом. Выходит, вы предлагаете сформировать инспекцию, что будет следить за деятельностью участников, Вновь спрашивают из зала. Наконец-то до вас дошло, товарищи. Именно так. За каждым частником постоянного наблюдения не представишь, развожая руками. Но можно дать возможность простым игрокам писать письма на адрес инспекции. А уже последнее будет реагировать на запросы и проводить полноценные проверки на тех или иных производствах. Выдержав паузу, я продолжаю. Мы защитим права и жизни наших игроков, а также самих частников. Инспекция будет связующим звеном между Спарта и частным бизнесом. Если где-то ставленники фракции притесняют честных дельцов, то они смогут подать жалобу в трудовую инспекцию. Верное и обратное, восклицаю я. Пусть хоть какой-то делец осмелится подвергать опасности своих рабочих. Инспекция сразу нанесет ему внезапный визит. Представители торгово-промышленной палаты переглядываются не в силах сдержать эмоции. Некоторые вскакивают со своих мест, начав хлопать в ладоши. Многие из них уже задавались подобным вопросом. Хрюша несколько раз мне жаловалась касательно того, что она руководит то ли химерой, то ли неорганизованным базаром. Честники и граждане, которые трудились исключительно на благо Спарты, еще не наладили связь между собой. Да, есть я, лорд и правительство, всех и каждого, но какой орган тогда определяет работу тех или иных мастерских? С одной стороны, торгово-промышленная палата, которая отвечает за выдачу патентов и концессий, а также разрешение на торговлю с поселениями Союза Городов. А с другой – Министерство промышленности, в котором завидуют тохича и его подчиненные. Экономика хоть и росла каждый месяц просто ударными темпами, но все больше напоминала собой нагромождение множества производств, которые все больше переплетались между собой. При этом государственные и частные мастерские